Интерлудия восемнадцатая. Трещина. Доктор Джереми Фостер проснулся от звука отдалённого выстрела и сел в кровати. Ещё один выстрел, нащупав на прикроватном столике пульт, он включил свет в спальне. Открыв ящик, он достал из него рацию и нажал кнопку. «Доложите!» «Тишина!» «Капитан Адамс, доложите!» Ответил ему не капитан Адамс, это была женщина. «Оставайтесь на месте, доктор. Мы скоро к вам подойдём». Он выпрыгнул из постели, схватив пульт, он выключил свет и открыл дверь спальни. Два человека укрывались в тени в конце коридора, один большой и широкий, другой узкий. Тот, что поменьше, заметил его и бросился вперёд. Одним движением доктор захлопнул дверь и закрыл замок, и раздался грохот, когда неизвестный попытался вломиться в спальню. Если бы дверь была сделана из щепок и ДСП, она бы сломалась. Но Джереми ценил качество даже в деталях, которые не были видны глазу. Его дверь была из сплошного дерева. Дверная ручка задёргалась, доктор пересек спальню, потянулся к нижней стороне полки шкафа, отодвинул шпингалет и оттащил шкаф от стены. Пульт лёг в углубление в поверхности двери из нержавеющей стали, расположенной позади книжного шкафа. Он убедился, что пульт установлен правильный, нажал кнопку, раздался щелчок, дверь приоткрылась. Чтобы сдвинуть её в сторону, пришлось тянуть двумя руками. Дверная ручка вновь задёргалась, затем раздался более сильный удар, похоже, подошёл тот, что пошире. Оказавшись внутри, Джереми потянул шкаф плотную к стене, ощутив, как тот со щелчком встал на место, затем закрыл металлическую дверь комнаты убежища. Монитор зажглись, демонстрируя чёрно-зелёное изображение поместья. В любое время суток его охрана должна была состоять из семи вооружённых людей и ещё восьмой за камерами безопасности. Он насчитал семь лежащих тел, включая человека в комнате охраны. Они лежали на земле ничком или, привалившись к ближайшим поверхностям, один слабо шевелился. Он поднял трубку. Гудка не было. «Тогда мобильный». Он открыл ящик стола и вытащил телефон. «Нет сигнала. Только помехи. Они чем-то блокируют связь. Безопасности не существует. Сколько ни пытайся вкладывать в сейфы, в вооружённую охрану, в комнаты, убежища и высокие каменные стены, это приводит только к обострению непрекращающейся борьбы с людьми, которые попытаются обойти эти меры. рост росту ставок». Джереми беспомощно наблюдал, как нападающие шли через его дом. Он уже оценивал потенциальные потери. Предметы искусства стоимостью в десятки тысяч ценностей незаперты в сейфе. Полотно работы Магнуса на площадке между вторым и третьим этажом, смотрящее в фойе на первом этаже. От этой мысли Джереми поморщился. Он приобрёл его всего во два месяца назад. Цена в 2 миллиона долларов могла заставить его засомневаться, однако оно было застраховано. Он купил все мебели в фойе в дополнение к картине. И сейчас ему придётся искать другую подобную работу или покупать новую мебель. Вот только они прошли мимо картины так, словно её там вообще не было. Какая-то его часть была оскорблена тем, что они не остановились оценить её филистимляне. Нет, существует возможность, что они пришли за ним. Один за другим они вошли в его спальню, и здесь было слепое пятно. Он хотел уединения, поэтому единственный способ включить камеры безопасности в углу комнаты — это открыть балконную дверь, разбить стекло или ввести код. Он подошел к компьютеру и ввёл код. Саймон Фостер 1993 1996. Экран включился. Но это была уже не его спальня. Это было поле, отгороженное четырьмя стенами, приблизительно такими же, какие были в его спальне. Шесть нападающих стояли в центре терпеливо ждали, пока стены покрываются отростками. Отростки становились лозами, а лозы сплетались в древоподобные формы. Окно быстро исчезло. Когда ветерок проник внутрь, поле травы высотой по пояс заколыхалось. Книжный шкаф разрушался медленней. Книги превращались в листья, полки в лозы. Со все возрастающим чувством ужаса он смотрел на изображение с камеры и поглядывал на дверь. Экран погас. «Нет-нет-нет-нет», — сказал он. На двери появилась трещина от пола до потолка. Он схватил пистолет, дважды перепроверил, что тот заряжен. Дверь пересекла ещё одна трещина, горизонтальная. Метро два от земли. Он снял предохранитель. После появления третьей трещины дверь рухнула в комнату убежища, плашмя упав на пол. Он выстрелил в проем, и акустика комнаты с металлическими стенами сделала звук выстрела намного намного громче, чем тому следовало быть. В дверном проеме никого не было. Он огляделся по сторонам. Комната не была спланирована для перестрелки, особенно для перестрелки с группой пара людей. Он присел, направляя пистолет в сторону двери. никто не появился, Пол комнаты убежища начинал покрываться мелкими витиеватыми узорами, которые накладывались и перетекали из одного в другой. Там, где линии соединялись под острыми углами, образуя кончики, те выгибались из поверхности, медленно вздымались, сплетались, поднимались, превращаясь в дикие травы с наростами, напоминающими кошачьи хвостики на верхушках. Он заметил, как ровные кромки двери искривляются, завиваются в отростки, На концах некоторых появлялись каплеобразные выпуклости. Элли, позвал он. Лабиринт. Все припухлости на концах отростков одновременно свернулись в маленькие металлические цветы, окружавшие дверной проем. У нее сегодня плохой день, доктор, ответила женщина на другом конце рации. Так что она не слишком разговорчива. Если вы хотите что-то сказать, говорите со мной. Я трещина. Трещина прислонилась к стене. Сейчас это уже не была стена. Сила лабиринт медленно изменяла металл, покрывая его узловатой текстурой ветвями. Трелестник стояла рядом, одетая в облегающий чёрный кожный костюм с зелёным клевером на груди. Её рыжие волосы рассыпались по плечам. Дробовик смотрел в землю. Грегорес и Саламандра стояли с другой стороны комнаты, подпирая стены. Тритон сидел на постели рядом с лабиринт. Его хвост обвился вокруг талии девушки, удерживая её от блуждания по комнате. Кровать было трудно узнать. Заросли одревесневшей травы почти полностью поглотили её. Прохладный летний бриз проникал через открытое пространство, где когда-то было окно, рассыпая по всему помещению листья и семена одуванчиков. «Я не знаю, что она сказала вам!» — выкрикнул доктор. «Я всегда относился к ней профессионально. Действовал из лучших побуждений». «Мы здесь не ради мести, доктор!» — ответила трещина. «Нам нужна информация!» «Я больше не работаю с лечебницей. Это было год назад!» «Я знаю», — ответила она. «Протоколы изменились. Я не могу обойти систему безопасности». «Лечебница меня не интересует», — сказала трещина. «Я здесь не поэтому». «Тогда зачем?» «Потому что мы пытались отследить людей, которые могут дать нам ответы. А вы выделяетесь. Тратите слишком уж много денег». «Просто хороший доктор. Это всё. Цифры не сходятся». Если сравнить ваши счета со счетами ваших коллег по лечебнице, вы тратите намного больше. Как раз настолько, чтобы я подумала, что у вас есть другой источник доходов». «Ваши источники ошибаются!» «Я так не думаю. Полагаю, что кто-то платил вам за то, чтобы вы присматривали за отдельными личностями в лечебнице». «Это был котёл?» Она закрыла глаза и вслушалась. Она не заметила никаких говорящих вздохов или движений. «Я не понимаю, о чём вы!» «Другая возможность». Вы работаете на иностранное правительство? вы шпион или еще точнее. Вы работали в качестве шпиона на несколько иностранных агентств. Посмотрите на моих соседей. Мы делаем одинаковую работу, живем на одном уровне. Ваши соседи в долгах или пользуются доходами от разумно вложенного капитала. Вы нет, совсем наоборот. Ваши инвестиции ничтожны, и все же у вас каким-то образом хватает средств, чтобы все бросить и уйти в отставку. Нет, сказал доктор. Разница между вами и другими людьми из моего списка в том, что вы действовали безрассудно. Вы показывали наличие денег. Если это заметила я, то заметят и люди, которые вам платят. Никто мне не платит. Ваши источники ошибаются. Я в долгах. Сотни тысяч. Давайте пропустим ложь и вранье, доктор Фостер. Я предлагаю вам сделку. И вы, и я, мы оба знаем, что вы не сможете поддерживать подобный уровень жизни, если ваш наниматель осознает, что вас разоблачили». «В зависимости от того, кем они являются, они даже могут считать это преступлением. Либо они оборвут свои связи с вами, либо оборвут ваше существование». Всё большая часть дома вокруг них исчезала, уносилась ветром вместе с семенами дуванчиков. Стена, окружавшая окно, исчезла, крыша была на полпути к той же участи. «Я не... Вы ошибаетесь. Эти люди, о которых вы говорите, их не существует. Я их не знаю». «Ладно», — сказала трещина. «Сейчас мне придётся уточнить, хочет ли человек, оплативший нашу операцию, чтобы ради необходимой нам информации мы прибегли к пыткам или убийству». Она поколебалась и взглянула на Грегора, а он покачал головой. И он возражает. «Разве это не здорово?» «Господи, я просто доктор! Я работаю с политиками, иногда с известными людьми Иногда ко мне обращаются друзья президента. Но я просто врач! Я не шпион!» «Значит, вам не о чем беспокоиться», — сказала трещина. «Мы уйдём и пустим слух о ваших тайных связях. Если вы чисты, то ничего не случится. Возможно, слегка пострадает ваша репутация, но влиятельный человек вроде вас легко оправится, не так ли?» «Прошу. Но если вы лжёте, если в подобных вещах вы всё-таки замешаны, то люди, которые платят вам не только за то, чтобы вы держали глаза открытыми, но и за то, чтобы вы держали рот на замке, будут недовольны. Я не думаю, что вы сумеете сбежать от них, просто запрыгнув в самолёт в какую-нибудь удалённую страну». Она дала словам повиснуть в воздухе. «Я... Если я скажу, то окажусь в такой же ужасной ситуации. Гипотетически...» «Гипотетически?» — сказала она. «Я полагаю, вам придётся решить, что лучше. Довериться нашему профессиональному и весьма осмотрительному поведению и шансу, что всё утихнет, либо стать жертвой неизбежных последствий, вызванных широкой оглаской этой информации». Ещё одна пауза. Она терпеливо ждала. «Я должен был узнать, насколько соединенные, что-то понимают то, что происходит». Как вы и сказали, нужно было держать глаза открытыми. Два раза я вставлял специальную флешку в один из главных компьютеров. Это было для Соединённого Королевства. Я посылаю регулярные отчёты ещё одной группе. Я думаю, это Имперский Союз Китая для них и ничего особенного не делал. Просто описывал заключённых, недавно нанятых и сотрудников, сообщал об изменениях в протоколах. Имперский Союз Китая. Приятно оказаться правой. Вы что-то скачивали или... «Я не знаю. Думаю, что нет. Я должен был воткнуть устройство и ждать. Затем я вытащил его и уничтожил». «Весьма вероятно, что вы установили бакдор и обеспечили своему нанимателю удалённый доступ», — сказала трещина. «Какое это имеет значение? Это наше дело, не ваше. Они проявляли особое внимание к конкретным личностям. Некоторое внимание к более сильным, но это ни к чему не привело. Я предоставлял им более подробную информацию, они платили, вот и всё». «Пациенты остались под опекой лечебницы». «Как вы связываетесь с ними при необходимости?» «Электронная почта. Иногда телефон. Они меняют способы. Раньше меняли». «Когда они связывались с вами последний раз?» «Два года назад. Примерно». «По какому вопросу?» «Висконсин. Нападение Симург. Там был открытый набор для добровольцев. Мой контакт из Соединённого Королевства оставил сообщение. Попросил меня вызваться добровольцем, чтобы посмотреть, кого будут выпускать из карантинной зоны». «Он дал наводку?» крестов Её сердце затрепетало. «По буквам. К-Р-И-С-Т-О-Ф». Нехарактерная для неё улыбка появилась на лице трещины. Наконец, после недель поисков, они нашли связь между двумя зацепками. Имя крестов было ей знакомо, она посмотрела на остальных. Тритон улыбнулся и поднял большой палец. «Сколько они вам заплатили?» «Они не заплатили!» и отказался!» Каждый новый факт дополняет полную картину. объясняют то, как они действуют, какие у них приоритеты. В ситуации, когда имеет значение каждый клочок информации, когда каждое направление сбора данных критично, многое можно было понять по тому, где ключевые игроки даже не пытаются искать зацепки. Это говорило о том, что у них уже есть информация, уже есть действующие агенты. Раз его так легко отпустили, значит, были и другие. Но всё же было ясно, что им интересно, что случилось в Мэдисоне. А значит, что их группы тоже из причины проявит любопытство. «Продолжай рассказывать», — сказала она, — «поговорим про другие задания».